Тройка, семерка и дама. Без мистики. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. А.С. Пушкин. Пистолетная дула, наведенная на вас в упор, это нервирует. Вообразите, вы расслабились после бала, кофту ночную надели, рюмку декохта выкушали, спать приготовились и... Нате вам! Пистолет прямо в нос суют, да еще и старой ведьмой обозвали. А этот-то мизерабль, ему дури хватит выстрелить. И каков финал бурной жизни? Умереть от руки идиота, которому приспичило добраться до ее тайны? Вспомнился ей Версаль золотой, Амуры жерандолями и гроздья хрустальных люстр. Вспомнился граф Сен-Жермен. Верный друг ее юности, который научил ее не только в фараон играть, но и хитрому трюку, замедлять пульсы и дыхание, делая их неслышными. Графиня повалилась на бок, глаза ее остекленели. «Прекратите ребятчица!» — вскричал Герман. «Намерены ли вы назначить мне три карты?» Он осекся. Выражение ужаса застыло на мертвом лице старухи. «Умерла», — осознал он холодея. На цыпочках он вышел из комнаты и направился к винтовой лестнице, в комнату Лизаветы Ивановны. Веки старухи дрогнули, глаза проследили за его уходом. Лицо ее оказало вдруг сильное чувство. Губы сжались, ноздри истребиного носа раздулись гневом. Она усмехнулась вслед Герману. «Так вот, кто помог ему пробраться в дом? Лиска. «Змеище неблагодарные, Но с ней-то она разберется!» А пока в голове ее складывался план, еще смутный, но многообещающий. «Вы чудовище!» — вскричала бедная Лиза. Оправдание Германа не тронули ее сердце. Ей было нестерпимо, что она опять обманулась. Как мечтала она обрести спасение от постылой зависимой жизни, обрести любовь, но, увы, она сыграла роль пешки в чужой игре. Она искала в душе хоть каплю сожаления о своей благодетельнице и находила лишь облегчение. Никто ее не будет больше тиранить, слава богу. Так думала она, когда Герман вышел, сжимая в кулаке поданный ею ключ. Не передать изумление Лизы, когда поутру, спустившись вниз, встретила она вполне живую старуху. И это не все. Старческой рукой, графиня от души, Влепила ей пощечину. «Что, матушка, молчишь? Знаешь, что виновата?» — спросила она грозно. Бедная Лиза могла лишь выбежать прочь, заливаясь слезами. Упав на кровать в своей комнате, она поняла, что жить так больше не может. Тайком выбравшись из дому, добежала она до аптеки. Спросила яду, такого, чтобы не причинил мучений. Равнодушный аптекарь насыпал в пакетик снадобье. Воротившись домой, Елизавета Ивановна узнала, что у графини гости. Стоя подле двери, она слышала разговор. «Да зачем вам это надо?» — говорил Чеплицкий. «Вам бы думать о покое». «Я, батюшка, о нем и думаю. Тебе одному скажу». «Все думают? Я богата». «Куда? Дела мои в расстройстве». «Порезвилась я в молодости, да и внуки-картежники. Ох!» Сколько я за них долгов-то повыплатила? Все заложено, перезаложено, кредиторы одолели. Не дай бог выгонят из моего же дома. И куда мне? По углам у внуков ютиться. Но вам же придется скрываться. Вы уж не сможете объявить себя тем, кто вы есть. И пусть. Поеду в Неаполь. Погреюсь напоследок у теплого моря с кучей денег. А внуки что ж? Откажутся от наследства и не будут долги платить. Чеплицкий восхищенно смотрел на старуху. «Какова?» Затем спросил. «Итак, ваш план?» «Проиграй ему два раза. На третий подмени ему карту. Ты фокусник известный. Деньги пополам. А если он не попадется на это?» Старая графиня захихикала. «Видал бы ты его!» «На коленях меня заклинал. Он одержим!» Внезапно она встала и, распахнув двери обратилась к Лизе. «Заходи! Прощаю, так и быть! Нужна ты мне!» О похоронах графини было объявлено. В гробу она лежала в белом атласном платье и зловеще приоткрыла один глаз, когда поклониться ей подошел Герман. В дом его ночью она вошла беспрепятственно, набросив на голову вуаль, дабы больше походить на привидение, и назвала три карты. Тут мы можем только удивиться отсутствию у Германа хотя бы малого соображения, ибо призрак вышел из комнаты, тяжело шаркая ногами, но ведь привидения бестелесны. Если так, оно должно было плыть по воздуху, а не ковылять шарканьем, таща на больных ногах бренную тушку. У человека, не лишенного логики, все это вызывало бы справедливые подозрения, но, увы, Герман был легковерен и критически мыслить не способен. Далее Герман стал легкой добычей шулера Чеплицкого, который честно отдал графине половину денег. Но случай вмешивается в любые планы, то была простуда управляющего, устроившего мнимые похороны. Больной в упадке сил, он мог лишь полулежать в графинных креслах. По его поручениям бегал его сын, славный юноша, отнюдь не посвященный в истинное положение дел. Постречав в доме Лизу, прелестную в своей печали, он потерял сердце. Немедленно он решил изъясниться, ибо не предвидел другого случая встретиться с ней. Держа ее руку, говорил, что пока не может ей ничего предложить, ибо беден, но хотел бы надеяться. Лиза была безучастна, лишь слезы текли по ее лицу. Юноша приписал их скорби по усопшей графине. Но не графиню оплакивала она, а собственную участь, свою обреченность прожить без любви и семейства. В день отъезда Лиза решилась. Насыпав снадобьев чашку шоколада, она тихо пробиралась из кухни в свою комнатку мимо спальни графини. Та гоняла прислугу, указывая, куда нести сундуки. Заметив, Лизу, молвила Поди сюда» и тут же отослала ее с поручением. Не смея слушаться, Лиза поставила на столик шоколад и бросилась исполнять то, что было приказано. Подали карету, графиня отослала всех, и одна прошлась в последний раз по дому, прощаясь с каждым его уголком. Присела в кресло, на столе стояла чашка шоколада, еще горячая. Графиня смотрела на нее в недоумении, припоминая, когда это она приказала приготовить шоколад. Извинив себя с клерозом, она с удовольствием его выпила и поднялась. Карета неслась по городу. Графиня по обыкновению сначала что-то говорила, но вдруг захрипела страшно. «Останови! Бары неплохо!» — крикнула Лиза кучеру. Что делать, было непонятно. Воротиться ли домой? Но они уже далеко отъехали. Кучер нашел выход. «Туточки барин живет. Я барыню к нему на медне отвозил. Может, к нему? Вези, только скорее!» скричала бедная Лиза. Читатель уже догадался, к какому барину графиня ездила на медне. Дома его не было. Проигравшись в пух, Герман бродил по кабакам и пил горькую. Графиню внесли в дом. Она не подавала признаков жизни. На всякий случай решено было послать за доктором. Чем заплатить ему, никто не знал. И Лиза, державшая в руке графинину сумочку, сунула туда руку в надежде отыскать каких-нибудь денег. К изумлению своему она обнаружила там целый клад. Защелкнув редикюль, она объявила, что деньги есть, затем обвела глазами комнату, и глазам ее предстал инженерный мундир на вешалке. «А чей то дом?» – спросила она у денщика, озаренная внезапной догадкой. Тот подтвердил ее опасение. Сунув руку кучеру тысячный билет, она велела позаботиться о графине. Сама же, не помня себя, выбежала из дома и бросилась прочь. Ей представилось, что явится Герман, и тогда ей придется объясняться, каким образом внезапно воскресшая покойница оказалась у него дома, причем успев помереть, на этот раз окончательно. Такая участь казалась ей слишком незавидную. Слуги смотрели на графиню, которая уже была совершенно мертва, потом на тысячный билет и решили, что покойницы доктор уже не нужен а деньги им самим пригодятся. Куда они после этого делись, бог весть. Известно доподлинно лишь то, что их больше никто никогда не видел. Лизавета Ивановна меж тем брела по городу, не зная, что делать дальше. вернуться ли в особняк графини? Он заперт и скоро пойдет с молотка. Вспомнились ей нежные признания сына управляющего. Вспомнилось также и то, что в сумке у нее целое состояние. Взяв извозчика, она назвала адрес. Войдя в дом управляющего, объявила она отцу и сыну, что графиня некогда положила на ее имя в банк большую сумму, взяв с нее слово снять деньги только после ее смерти. Теперь она богата и вполне сможет составить счастье достойного молодого человека, который просил ее руки. Это известие было принято с радостью. Как известно, супружество Лизы оказалось весьма приятным. Герман вернулся домой в сумерках, полуживой от горя, и, посветившись свечой, обнаружил на собственной кровати покойную графиню. Вот после этого-то он и сошел с ума. «А вы бы не сошли?»